то заманил меня в лес. Шёл 1991 год, июль. Жара стояла ужасная. Нам с подругой повезло. Родители взяли путёвки, тогда ещё бесплатные, от предприятия, где работали, на турбазу, которая находилась на острове в самом живописном уголке Волги. Островок был небольшим и располагался как бы кольцом В середине острова было что-то наподобие болота, а вокруг лесы, кустарники и ежевики. Пройти можно было только по тропинке, которую протоптали немногочисленные туристы. Сама турбаза находилась на берегу Волги, и в лесу, в принципе, делать было нечего. В ожидании приятного отдыха дни тянулись медленно, и я хотела побыстрее смыться из города и так сказать, на природе подумать над своей жизнью. а она у меня была уже очень бурная и непутевая. Но мне в очередной раз, как я тогда думала, повезло. Нашла себе паренька с двухкомнатной квартирой, и в сентябре должна была состояться свадьба. Все началось за день до отъезда. Подругу почему-то не хотели отпускать предки, но она уговорила их хотя бы день провести на острове. Путевки были на трое суток, да и я всегда была упряма, поэтому больно не расстроилась. И решила позвать на остальное время своего будущего мужа, добравшись до острова на пароходике, мы с подругой нашли свою базу, если так можно назвать четыре полуразвалинных фанерных домика и необжитую грязную кухню общего пользования. Ещё мы нашли полупьяную старожиху за вхоза, которая даже не посмотрев в путевке, обвела взмахом руки своё хозяйство и гостеприимно предложила выбрать любой сарай. Мы покидали вещи в ближний к лесу домик, так как я заранее зная о приезде будущей половинки, выбрала этот домик на черебе. В домике было две пансерных кровати, столик и один стул. Накупавшись изряд на устаф отдыхать, подруга засобиралась домой. Проводив её на пороходе, я заскучала. Мой должен приехать только утром, и ночь придётся коротать одной. Дайдя до базы, я увидела двух девчонок, чуть помладше себя. Это оказались внучки старожихи, проводившие летние каникулы на острове. Я, конечно, обрадовалась и такой компании. Солнышко неторопливо садилось. Зашла огромная и почему-то красная луна. Мы с девчонками решили перед сном ещё раз искупаться. Но дойдя до воды, они обе как-то странно шарахнулись от берега и отказались заходить в воду. Одна из них, нервно смеясь, начала что-то плести про полнолуние и лесную нечисть. Я посмеялась над их невежеством и с разбегу прыгнула в Волгу. Вот тут-то и начались странности. Вода сомкнулась у меня над головой, и мне показалось, что я нырнула в кисель. На тело навалилась ужасная тяжесть и просто не хотелось двигать ни руку, ни ногой. Было желание просто висеть в этом теплом, обволакивающем киселе. Оцепенение спало так же внезапно, как и началось. Воздуха не хватало, лёгкие просто разрывало на части. И оттолкнувшись одна, от я всё-таки смогла вынырнуть на поверхность. Девчонки на берегу суетились. Как потом оказалось, под водой я была минуты 3-4, отмахнувшись от них, наврав, что это нарочно их напугала, и я поплелась спать в свой сарачик. В домике не оказалось света. Несмотря на усталость, которая вновь навалилась на меня, я пошла искать сторожиху, найдя и еле добудившись ее, выпросила керосиновую лампу. Вернувшись в домик и запалив керосинку, приготовилась завалиться в кровать, но не тут-то было, раздался стук в дверь. Я крикнула, что открыто, но никто не зашел, выглянув за дверь и никого не обнаружив, решила, что девчонки решили подшутить надо мной. И сейчас валятся ко мне играть в карты или гадать, или ещё что-нибудь в этом роде. А мне этого очень не хотелось. Усталость непонятно откуда взявшаяся, валила меня с ног. Крикнув через дверь, что я ложусь спать, хотела прикрутить керосинку, как вдруг она начала полыхать со всех сторон. Испугавшись, я её кое-как задула. Вместе с пламенем и моё сознание как будто выключилось. Всё дальнейшее происходило как во сне. Было такое ощущение, что я смотрю кино, но в каком-то замедленном темпе, даже не так, как будто в этом же киселе. Лампа опять почему-то горела, но каким-то приглушённым и совсем неживым и тёплым светом. Звуки доходили до моего слуха как через вату. Медленно открывается дверь, и на пороге стоит мой будущий супруг. Одет как джинник, В белую рубашку и черные брюки, начищенные ботинки, пиджак в одной руке и бутылка водки в другой. Это было необычно. Во-первых, у него никогда не было такого гардероба, и аккуратностью в отношении обуви он никогда не отличался. Во-вторых, откуда он мог взяться на острове в первом часу ночи? На остров можно добраться только по воде, а на последнем пароходе я проводила свою подругу. Ну а в-третьих, пытаясь казаться достойным претендентом на мою руку, при мне он никогда не пил спиртного. Но почему-то думать мне совсем не хотелось. Мысли путались, разум как бы опутала липкая паутина. Я пригласила его войти. Он топтался на пороге и зашел только после моего приглашения. Он сел за столик, открыл бутылку, налил в мою чашку водки... И с какой-то странноватой улыбочкой предложил выпить, сказав при этом за мою невесту. Я смотрела в чашку и не могла понять, почему в ней налита какая-то мутная зелено-коричневая жидкость, ведь в бутылке она была прозрачная. Я выпила эту муть залпом и почти сразу почувствовала себя плохо. Он с радостью вызвался меня проводить на воздух, но повёл не к Волге, а в лес к болоту. Идя по тропинке, он всё время держал меня за руку, и когда тропинка вплотную подходила к болоту, уговаривал умыться, мол, легче будет. Я слабо отговаривалась, ссылаясь на грязную воду и болотную вонь. Он почему-то очень разозлился и почти волоком вытащил меня на поляну, залитую лунным светом. Я смотрела на его лицо и начинала понимать, что никак не могу уловить его черты. Вроде он, но и не он. Что-то заподозрив, он нежно повалил меня на траву. Я лежала на спине, он медленно склонялся надо мной, скинув руки, я хотела обнять его, но вдруг он зло сказал, чтобы я не трогала спину. Подумав, что он обгорел на солнышке, я решила наказать его. Где это он без меня загорал? Риска схватила его за спину. Моему ужасу не было конца. Под руками я почувствовала густую, длинную, жёсткую шерсть. Наваждение кончилось. Тот, кто был рядом со мной, просто исчез. Я в одной сорочке и босая стою посреди поляны рядом с болотом в лесу. Как я нашла дорогу к домику, до сих пор не пойму. Но летела я, не разбирая дороги, как будто за мной гналась вся нечисть этого леса. Закрывсь в домике, я просто рухнула на кровать и выключилась до утра. Проснувшись, При свете дня мне показалось всё ночное происшествие нереальным, даже смешным. Лёжа в кровати, я подумала: "Ну и сны мне снятся. Точно замуж пора. Надо было вставать и идти встречать будущего супруга". Но сбросив одеяло, я опять впала в ступор. Мои ноги были все в царапинах и болотной грязи, а сняв сорочку, на спине я увидела зелёные пятна от ровы. Какие дав вещи в сумку, я поспешила к причалу. Как раз подошёл пароходик, и на нём мой будущий супруг. Ни слова не говоря, я прошла на палубу. Он, конечно, удивился такому поведению, но списал это всё на мои капризы. Сейчас мне 41 год. Мы часто выезжаем с палатками на Волгу. Я не боюсь одна бродить по лесу ни днём, ни ночью, но всё равно я мучаюсь вопросом: кто же это был? Кто заманил меня в лес? У чёрта на куличках. Повествование рассказа пойдёт от мужчины. Раз в году я отправляюсь на весеннюю охоту в Новгородскую область. Эта традиция сложилась давно и за семь лет ни разу не нарушалась. Вот и в этот раз мы с другом, как обычно, стреляли на вечерней зорьке пролетных гоголей и по очереди сидели в засидке с подсадной кряквой, а ближе к ночи шли на дальний глухарный ток. Охота была шикарная, но на четвертый день мой друг захандрил, то ли притомился, а может быть настрелялся в волю, а только ушел я в ту ночь за глухарем один, с твердым решением без трофея не возвращаться. И точно, после нескольких неудачных выходов на ток, пошла, что называется, везуха, и еще в предрассветных сумерках снял с елки хорошего бородача, а уже по свету и второго на прогалине, сложил добычу в рюкзак и довольный потопал к нашей стоянке. Тропой вдоль реки я ходил сотню раз и ни разу напрямик через болото. Потому что любой охотник знает, что оно представляет собой весной, лучше не соваться. Но в этот раз весна была запоздалая, на болоте крепкая снежная корка, точно как асфальт. Вот и решил путь срезать. Сориентировался на местности по карте, по компасу определила азимут и заблудился. Стрелка компаса крутилась как бешеная во все стороны. А самое странное не могу идти, ноги чугунные. повалил сухую ёлочку, сел и стал читать очерк наш. Стрелка компаса остановилась и больше не дурила. За полчаса я вышел к деревне, проклиная собственную дурь и атмосферные аномалии. Местный житель, который пустил меня погреться после всех моих злоключений, признался, что место это гиблое. Повезло тебе, что живым вышел с этого проклятого болота. И он рассказал мне несколько историй. Не так давно в сдешних местах заблудились две пожилые женщины. Пошли по осени за клюквой. Искали их около месяца. Нашли только одну возле реки, полностью лишённую рассудка. Через несколько дней она умерла так ничего толком не рассказав. Другую женщину-дачницу вывели с болота местные мужики-охотники. Её рассказ был более чем странный. Она пошла за грибами, И встретила она пролески незнакомую старуху с полной корзиной белых грибов, где бабуль на собирала то столько, у чёрта на куличиках, огрызнулась старуха. А где это чёртовы куличики? шутя спросила дачница, та и указала ей на болото. Охотники шли по дороге и услышали с болота истошные крики, пошли посмотреть, кто кричит, ну и нашли её. Когда её спросили, чего дискоть кричишь? Дорога-то рядом совсем. А она ответила, что никак не могла к ней подойти, иду, а словно натыкаюсь на невидимую стену. Ужас какой-то, увидела людей с ружьями и стала кричать. Потом эта дачница уехала в Питер. Её дом так и стоит в деревне Заколоченной. Больше сюда никто не приезжает. Днём следующего дня я вернулся на стоянку. друг суетился у костра, явно встревоженный. "Ну ты даёшь. Я уж думал тебя черти забрали", воскликнул он. В это же время на болоте раздался дикий вой и оглушительный треск, как будто осухие стволы деревьев пополам переламываются. У нас кровь в жилах застыла. "Собрались мы и бежать сломя голову. Больше в эти места я ни ногой". сbrachtа в лесу Помню в детстве на севере, было мне тогда 12 лет. Взял меня отец с собой в поход за ягодой. Возвращались мы вечером домой, шли по старой бульдозерной колее. До посёлка было ещё очень далеко, более десятка километров. По сторонам были заболоченные поля, да не густой лиственный лес. «На одном участке пути в небольшом отдалении я отчетливо увидел длинные барачные здания и несколько человек в темных одеждах. Они что-то копали и возили тачки, никто из них не обратил на нас никакого внимания. Все это было очень необычно посреди такой глухомани, а наша собака ощетинилась и стала жаться к нашим ногам, хотя людей она не боялась». Последстви я почти забыл эту историю, и она перестала казаться мне удивительной. Мало ли, охотники и геологи, для них пребывание в лесной глуши об одиное дело. Вновь вспомнил о ней лишь тогда, когда в старших классах школы, увлечённый походами, с друзьями отправился по той самой колее. Каково было моё удивление, никаких зданий или хотя бы их остатков на том участке не оказалось. «Может, снесли их?» Заинтересовавшись вопросом, я расспросил старожилов и узнал, что была в тех краях небольшая угольная шахта при ГУЛАГе. Работали там зэки, она закрылась аж полвека назад. С той поры ничего не осталось, а домиков тех никто не видел. И вот одним теплым летним днем я с двумя приятелями, собрав в рюкзаки все самое необходимое, отправился в маленькую экспедицию на поиск заброшенной шахты. «Может, снесли их?» Дойдя до предполагаемого места, мы свернули с колеи. Дальше наш путь лежал по направлению к невысоким, заросшим травой холмам. Спустя несколько часов поисков нам улыбнулась удача. На одни остатки ржавой арматуры и балок. Говорили о том, что мы на верном пути. Обыскав холмы, мы двинулись по широкой поляне к лесу. Вдруг один из моих приятелей скрикнул и остановился, осматривая под ноги. Лицо его побелело. Я подошёл и увидел в траве зияющую пропасть. Оказывается, мы всё время шли по тонкому слою земли, который в любой момент мог обрушиться под ногами, так как под ним была выработка. Возвращаемся назад. И вновь неожиданная удача. На один вход в шахту сложены из старых, полусгнивших брёвен, поддерживаемый дугообразным стальным крепёжом. Он был закрыт решёткой. Правда, и без неё мы бы не полезли вовнутрь этой шаткой конструкции. Рядом с входом стояли три закупоренные ржавые бочки. Даже втроём мы не смогли ни то, что перевернуть, даже сдвинуть ни одну из них. Золото предположил один из приятелей. Радиация пробормотал второй. Всё равно нам никак не открыть, заключил я. Неподалёку журчал ручеёк, и у кого-то из нас возникла идея пустить русло через вход во внутрь шахты, затопить опасную выработку. Лопаты не было, копали чем придётся. Благо недалеко да и земля мягкая. Завершив работу, мы в приподнятом настроении ушли в небольшой лесок, чтобы пообедать. Вновь, вернувшись к входу, мы обалдели. Наше новое русло было закопано. Рюкзаки брошены. Мы бежали. Бежали столько, сколько хватило сил. Потом шли и до самого дома ни разу не остановились на отдых. Много тайн хранит в своих нёдрах таинственная шахта. Лесные призраки Как-то переехала в новый город и не знала о том, что небольшой лесок, который располагается у меня под окнами квартиры, оказывается, по мнению местных жителей, полон призраками. Никогда не верила в то, что духи на самом деле существуют, и вот убедилась в этом сама. Случилось это летом в 2012 году. Я со своим другом и подругой пошла на шашлык в этот самый лес. Мы жарили мясо, болтали и кушали. Засиделись до самой темноты, несмотря на то, что было лето, потемнело на улице рано, а в лесу его вовсе стало непроглядно. Мы начали собираться домой, и вот тогда в темноте увидели что-то белое и просто прозрачное. Это было похоже на какую-то лёгкую дымку, однако она двигалась и как будто кружилась на одном месте, то приближаясь, то удаляясь. Страшно было, совершенно нереально. Мы собрались буквально за несколько секунд и просто бегом побежали из этого леса. А ведь мы трое взрослых человек, один из которых мужчина, потом знакомые, у которых я и снимаю комнату, рассказали мне о том, что там часто видят различные фантомы. Она вспомнила, что и сама замечала на окраине какое-то освещение. А легендам, которые у нас ходят об этом лесу. Там повесились муж с женой, причём было это ещё много лет назад. Их трупы сняли с соседних веток, и с тех пор призраки появляются и показываются перед людьми, которые забредают в лес, регулярно. Однако даже это было ещё не самым страшным. После этого случая мы успокоились. Мы ну, просто стали всё это как-то забывать. Но однажды вечером я вышла на балкон, а он выходит как раз на этот лес, и по моей ноге что-то скользнуло, как будто из открытой двери и из моей комнаты в этот самый лес. Причем толчок этот был весьма значительный, просто как удар по коже. Опять же, было просто жуткое ощущение, что эти призраки и духи выследили нас из своего леса, и теперь вернулись, побыли возле нас и снова покинули ночью.